Переодевшись в соответствии с рекомендациями Сандостина, Реальта с Шалуки отправились в Асхав. Их взглядом предстала чистенькая деревушка, состоящая из крепких белых домиков, утопающих в море огромных красных подсолнухов. Реальто навел справки и ему указали на дом с окнами из голубого стекла. и крытой голубой черепицей-крышей. Остановившись перед цветником, Риальто принялся звать хозяина. Наконец Умфод вышел на крыльцо. Это был маленький безволосый человечек с острым пронырливым взглядом и холеными усиками с закрученными кверху концами. «Кто тут зовет Умфода и с какой целью?» Пронзительным голосом осведомился он. Возможно, он дома, а возможно и нет. Меня зовут Риальта, я любитель древностей. А это моя помощница Шалуке Плавчиха. Не соблаговолишь ли подойти к нам? Или нам самим приблизиться к тебе, чтобы не нужно было кричать? «Можешь кричать так громко, как тебе вздумается», — ответил человечек. — Я здесь лишь для того, чтобы слушать. — Я пришел потолковать о деньгах, — негромко произнес Реальта. Умфот так и подскочил вперед. Даже усы его заметно ощетинились. — Говорите громче, сударь. — Вы сказали о деньгах? — Ты, наверное, ослышался. Мы хотим выкопать яму в твоей земле. — С какой целью? «И сколько вы намерены мне заплатить?» «Скажи лучше, сколько ты намерен нам заплатить», осведомился Реальта. «Эта яма повысит ценность твоей земли». Умфот саркастически рассмеялся. «Чем же это? Тем, что, выйдя погулять ночью, я угожу в нее и расшибу себе лоб? Вам нужна эта яма, вот вы за нее и платите». А потом еще за то, чтобы ее засыпать. Это первое условие. А какое второе?» Умфот глубокомысленно хихикнул и постучал себя кончиком пальца по голове. «Вы что, меня за дурачка держите? Мне прекрасно известно, что на моей земле зарыты ценные предметы. Все найденные ценности будут принадлежать мне». Если вы копаете, то приобретаете права только на яму. Это неслыханно, возмутился Реальто. Может, есть еще и третье условие? А как же? Подряд на раскопки должен быть передан моему брату, Омзуику. А надзирать за проведением работ буду лично я. Кроме того, все платежи должны быть произведены в золотых зикко недавней чеканке. Реальта попытался было торговаться, но Умфо доказался крепким орешком и не уступил ни в одном важном вопросе. Когда Реальта с Шалуки возвращались в шатер, девушка заговорила. «Ты вел себя очень великодушно, ну или так мне показалось?» «Этот Умфот невозможно жадный тип!» «Как только речь заходит о деньгах, Умфот начинает вести себя как оголодавшая акула», — согласился Риальто. «Впрочем, почему бы не сделать человеку приятное?» «Мне ничуть не сложно пообещать ему не сто золотых зико, а двести!» «Риальто, какой ты добрый!» — воскликнула Шалуки. Умфод и его брат Умзуик пригнали к хижине Ошерла артель работников. Они принялись копать яму 50 футов в поперечнике в том месте, которое указал им Сандастин. Извлеченную из ямы землю просеивали через сито под бдительным надзором Ошерла, Реальта и Умфода. Дюйм за дюймом, фут за футом, яма в древнем морском дне росла, но такие темпы не устраивали Реальта. «Ну и работничков ты набрал», — пожаловался он Умфоду, — «они на редкость не расторопны, Зубаскалят и сплетничают у бочонка с водой, а большую часть времени и вовсе ловят ворон». Вон тот дряхлый старик вообще еле двигается. Я дважды думал, что он уже протянул ноги. Ну уже Реальто, не замешкался с ответом Умфот. Ты только и знаешь, что ворчать и брюзжать. Эти ребята получают кругленькую сумму за каждый час работы, вот и не торопятся. Что же до старца, так это мой почтенный дядюшка я -импэ. который страдает жестоким прострелом и к тому же глух, как пень. Что же теперь, ущемлять его на этом основании? Пусть пользуется всеми привилегиями наравне с остальными». Реальто пожал плечами. «Как хочешь, в нашем договоре предусмотрена подобная ситуация». «Да? Как это?» – встрепенулся Умфот. Я имею в виду следующий параграф. Реальто имеет право по своему усмотрению произвести оплату, исходя из объема грунта, извлеченного из ямы. Сумма означенного платежа в таком случае будет определяться на основании скорости, с которой Реальта, стоя рядом с кучей рыхлой земли и вооруженной крепкой лопатой, Сможет переместить 10 кубических футов означенной земли в другую кучу, непосредственно примыкающую к предыдущей. Умфот вскрикнул от ужаса и уткнулся в договор. «Я что-то не припомню такого условия». «Перед подписанием я решил его добавить», – пожал плечами Риальто. «Наверное, ты просто не обратил внимания». Умфот бросился подгонять рабочих. Те ворча взялись за лопаты, и даже старый я время от времени изменял свое положение. По мере того, как яма углублялась, в земле стали попадаться предметы, упавшие на морское дно с проходивших кораблей. «Ты только взгляни, Реальто!» Это глиняная кружка – подлинное сокровище, даром что ручка отбита. Она являет собой венец свободного и раскрепощенного искусства, какого в наше приземленное время больше не встретишь». «Великолепная вещица», – согласился Риальто. «Она украсит каминную полку в твоей гостиной и подарит тебе нескончаемые часы наслаждения». Умфот досадливо прищелкнул языком. «Разве ты не ее ищешь?» «Определенно не ее. Впрочем, положи ее к другим твоим находкам. Не исключено, что в один прекрасный день я выкуплю их у тебя оптом». «Тогда будь так добр, скажи мне, что именно ты ищешь», — осведомился Умфот. «Если мы будем знать, то сможем внимательней следить за тем, что просеиваем». «Ага», – кивнул Реальто, «а потом заломить несусветную цену, когда этот предмет наконец обнаружится». Умфот алчно осклабился. «Мне не остается ничего иного, как установить высокие цены на все мои находки». Реальто ненадолго задумался. «В таком случае мне тоже придется изменить тактику». В полдень, когда настало время сделать передышку, Риальто обратился к работникам. «Я рад видеть, что яма так споро углубляется. Предмет, который я ищу, должен быть где-то близко. Я сейчас опишу его, чтобы вы все работали внимательно». поскольку тот, кто найдет этот предмет, получит премию в 10 золотых Зико сверхоговоренной платы. «Излишне упоминать», – поспешно вставил Умфот, «что эти золотые Зико будут уплачены из кармана Реальта. «Именно так», – подтвердил последний. «А теперь внимание! Все слушают внимательно! Он обвел работников таким взглядом, Что даже старый глухой я импе Казалось проникся важностью события Мы ищем священный фонарь Который некогда украшал собой нос Принадлежащий королю облаку Барки Утех Однажды, когда Барка попала в страшную бурю Удар голубой ледяной молнии сбил фонарь И он погрузился в море и так. Тот, кто найдет фонарь, получит 10 золотых Зикко. Каждому, кто найдет фрагмент, осколок или хотя бы крохотную призму голубой ледяной молнии, я выплачу премию в один золотой Зикко подлинной монетой. Такой фрагмент или осколок или призму «Можно узнать по его искристому голубому цвету и необходимо без промедления доставить мне для осмотра». «А теперь за работу!» «Досмотрите, не пропустите осколки голубой молнии! Они приведут нас к цели!» Умфот подал сигнал возвращаться к работе. «Беритесь за лопаты, досмотрите, не ленитесь! Помните, что сказал Реальто!» Некоторое время спустя Умфод отвел Риальта в сторонку. «Раз уж зашел такой разговор, можешь прямо сейчас уплатить мне задаток в 10 золотых зикко в счет моих расходов и еще 5 зикко за разрешение на раскопки. Пусть будет 20 золотых зикко для ровного счета». «Хватит с тебя и пяти», – буркнул Мак. В конце концов Умфот согласился на эту сумму и принял монеты. «Меня озадачила одна твоя фраза. Ты обещал работникам по одному золотому зику подлинной монетой. Что именно ты имел в виду, говоря слово «подлинной»?» Реальто небрежно отмахнулся. Это была просто фигура речи. Легкая гипербола. «Если будет так угодно, чтобы выразить мое преклонение перед этой золотой монетой!» «Интересное слово употребление, пробормотал умфот. «Впрочем, совершенно ясное и похвальное». «Эй, а это что еще за странный тип, который слоняется по моей земле, как пулусиас, друг дубовых деревьев?» Риальто поднял глаза И увидел высокого красавца с каштановыми кудрями и жеманными манерами, который стоял на краю ямы и со скучающим видом озирал раскопки. «Я слегка знаком с этим господином», — отрывисто проговорил Реальто. «Очевидно, он прибыл сюда засвидетельствовать нам свое почтение». «Ашманкур, недалековато ли от своих обычных маршрутов ты забрался?» Да. В какой-то степени. Аж Манкур отвернулся от ямы и подошел ближе. Превосходный Сарсем упомянул, что ты удовлетворяешь свое любопытство где-то в этих краях, а поскольку у меня тут поблизости кое-какие делишки, я решил по пути завернуть, засвидетельствовать свое почтение. Я смотрю, ты вырыл неплохую яму. Вот только ума не приложу. Каково может быть ее назначение здесь в этой убогой местности? Реальто известный ученый и любитель древности резко парировал Умфот. А эта местность, гостеприимством которой ты пользуешься, часть принадлежащего мне земельного владения. Ашманкор поклонился. О, покорнейше прошу извинить мое вторжение. «Ваши изумительные владения вызывают у меня зависть. Однако мне пора. Приятно было поболтать с вами обоими». Ашманкор скрылся за хижиной Ошерла и исчез из виду. «Весьма странный тип», — заявил Умфот. «Надеюсь, он не относится к числу твоих закадычных друзей. Он просто знакомый». Из-за деревьев, окружавших домик Ошерла, выплыл почти невидимый пузырь. Хмурясь, Риальто наблюдал за тем, как пузырь подплыл к яме и завис над ней. «И все же, — сказал он, — Ашманкор человек тонкой проницательности и множества выдающихся талантов». «Да, — кивнул фот, он проявил недюжинное проворство». «Едва стоило мне намекнуть на штраф за вторжение в мои владения». «Так, что у нас тут?» Он вскинул глаза на одного из работников, который приближался к ним с клиненной плошкой в руках. Реальта, вот твой фонарь. Давай сюда свою награду». Реальта осмотрел находку. «Это не фонарь, а детская плошка для каши». которую маленький проказник из азарства выбросил за борт. Обрати внимание на забавные картинки, которыми украшено дно. Вон тут Флантик летит себе в логово с младенцем в когтях. Тут Лангомер пожирает ребенка постарше, а здесь на кораблике морское чудище с попугайской головой утаскивает за борт маленькую девочку. «Вещица занятная, но это не ледяная молния и не фонарь». С этими словами Риальто передал плошку ум Фоду, после чего с нарочито небрежным видом взглянул на пузырь, который повис прямо у него над головой. Через час после заката, когда на краю неба еще пламенела яркая полоска цвета хормы, Риальто отвел Ошерла в сторонку. Кто подсматривает за нами из этого пузыря? Сарсом? Всего лишь бесенок, ответил Сандостин, чей глаз связан со зрением Ашманкора, так что он может наблюдать за всем происходящим. Мак кивнул. Поймай его и запри в сундук. Пусть Ашманкор хорошенечко выспится Как пожелаешь, готово. «Кто еще подсматривает и подслушивает?» «Никто. Мы одни». «О, Шерл", суровым тоном продолжил волшебник. «Я не понимаю, от чего ты так упорствуешь в своей лжи». «Ну что опять?» – испуганным тоном спросил Ошарл. Мак сурово нахмурился. «Сегодня в яме нашли детскую плошку». Она попала в Сантунское море в эпоху, предшествующую той, когда мы потеряли персиплекс. Судить об этом я могу по форме корабля и характеру его оснастки, а также по животным, изображения которых ее украшают. Следовательно, слой грунта, содержащий персиплекс, уже был извлечен. Однако персиплекса я так и не увидел. «Как ты это объяснишь?» «Согласен, ситуация любопытная», — самым искренним тоном ответил Сандостин. «Давай осмотрим яму». «Принеси фонарь». Реальто с Ошерлом подошли к котловану и вытянули шеи, разглядывая освещенное дно. «Видишь?» — заговорил Ошерл. Лучом света он указал на небольшой участок у самого края ямы, который был на пару футов глубже, чем ее центр. Это здесь нашли твою плошку, в самой глубокой части ямы. Теперь ты доволен? Не совсем. Если этот слой предшествовал эпохе Персиплекса, а во всех остальных слоях ничего не нашли, Значит, персиплекс должен находиться в этом небольшом бугре по центру ямы. Похоже на то. Так чего же ты ждешь, Ошарул? Полезай в яму, бери лопату и копай, а я посвечу. От темноты проворно отделилась чья-то фигура. Ошарул, Реальто, почему вы светите в мою яму? Разве это не противоречит условиям нашего договора? «И почему вы решили этим заняться именно сегодня ночью?» «Сегодняшняя ночь ничем не отличается от всех прочих», – возразил Реальто. «Мы всего лишь вышли прогуляться перед сном, подышать свежим воздухом. Тебе что, жалко?» «Что ты, что ты? Только зачем вам тогда такие яркие фонари?» «Очевидно, за тем, чтобы не упасть в какую-нибудь яму». «Наши фонари уже сослужили нам хорошую службу, если ты не заметил». «Осторожно, Ошарл! Смотри, куда пятишься! Ты чуть было не угодил в терновый куст!» «Лишняя предосторожность никогда не помешает», — поддакнул Сандостин. Реальта, ты уже успел надышаться свежим воздухом?» «Вполне. Доброй ночи, Умфот!» «Минуточку!» Я хочу получить еще один платеж в счет вашего долга. Умфот, ты всегда так крохоборствуешь. Вот тебе еще пять золотых Зикко. На ближайшее время придется этим удовольствоваться. Утром Реальто явился к яме ни свет, ни заря и не спускал глаз сита сквозь которое просеивали землю. Умфот не приминул заметить, что внимание Реальта стало еще более пристальным, и то и дело оттирал его в сторону, чтобы первому увидеть улов. Работники, почувствовав слабину, немедленно разленились до такой степени, что новые порции земли стали поступать в сито все реже и реже. В конце концов Умфот заметил, что его артель работает спустя рукава, и поспешил навести порядок. Работники, однако, уже растеряли весь трудовой пыл. Я-импе, сославшись на ломоту в костях и прострел в пояснице, наотрез отказался работать на грабительских, по его мнению, условиях реальта. Выбравшись из ямы, он поковылял обратно в деревню.